Признаки сумасшествия Скорее, ради психологического интереса Соломин снова просил папу подаки открыть сейф. — А я вам не из-за улик, чтобы открывать касси. Однажды на Венской промышленной выставке в павильоне Франции появилась касси Мсье Шуба, который обещал сто тысяч франков тому, кто ее откроет. Я открыл, но венская полиция посадил меня в тюрьму скажите как можно после этого верить людям? Вот я и не верю, что вы греческий дворянин. Папа не стал это и соспаривать. Хорошо, я вам открою всю кассу, но за это возьмите меня с собой, куда поедете драть есак и народцев. Драть есак я не стану и вас с собой не возьму. В присутствии появился сотенный, опять завел речь о загадочной пропаже Явинского почтальона. Если вожак у него не умел оборачиваться, тогда он, может, выпал с нарт на повороте и замерз, как цуцак. — вот куда Сашка из палат вдеялся. Он человек опытный, и вожак у него чистое золото. Соломин спросил у рядника, бывали ли на Камчатке случаи бесследной пропажи людей. — Сколько угодно. Иногда через несколько лет и найдут. Одни косточки да тряпочки приходи к ума любоваться. — А если поискать как следует, — Мишка сотен и рассмеялся, — найди и попробуй. Сейчас струва выше козырька, а зимой снег любой грех кроет, даст Бог и само все откроется. Соломин не знал ни Явинского почтальона, ни траппера из Палатова, а потом переживать в исчезновениях он не мог. Совершенно неожиданно его навестил Нафанаил. Владыка Клира Петропавловского и духовный наставник Камчатской паствы. При появлении благочинного в канцелярии Соломин испытал некоторое смущение. ибо чего греха таить, за множеством дел не торопился отстоять всяночную спасибо Нафанаилу. Он не учинил ему выговора, а завел речь иную тему. «Туточки, вот, когда я сюда приехал, в некоем доме обнаружил забавное чтение» бумаги и архивов камчатских, избегая чадного курения и винопития, яко человек просвещенный, удосужил я разум свой чтением кляус старинных. Воистину, доложу вам, на примере их начальнику камчатских, не избегайте вы, кара господня, уезжайте от сели, покеда, в разуме. — Простите, ваше преосвященство, — ответил Соломин, — но не могу уяснить, на что намекаете вы. На то и намекаю, что, как учит опыт камчатской истории, многие здешние начальники с ума посходили. Бряк и поехали чпуху молоть, а срам при не ведают бедненьки. Я думаю, мне пока это не грозит, и сами не заметите, как в безрассудстве явитесь.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 Дородный Анфиса походи с металлофартком пыль со стола и говорила гневно, «Во мужичьё проклятые, Без бабью и хур свиней живут! Будь моя волюшка, так я всех мужчин передавила!» Возирая её будовую Дородный Соломин верил, «такая передавит!» «По утрам его, ну, совсем как в деревне!» Будил звон бубенчиков и пение рожка, это петропавловский пастух выгонял из города на выпас тучные коровы стада. А почти все дома камчатской столицы были крыты ветхой соломкой, тоже как в деревне. Соломин полюбил гулять в окрестностях Петропавловск, где ему часто встречались медведи, громадные, но удивительно миролюбивые. Не раз он наблюдал такую картину — женщина гребет в кашовку-смородину, а рядом с ней лакомится медведь. Потом спокойно разойдутся, и тебе ни крику, ни испугов, ни страхов. Это было очень забавно. Возвращаясь с прогулки, он повстречал на улице Блинова, а подле него шагал румяный, застенчивый юноша. — Это мой Сережа! Приехал к папе с мамой. «А, а будущий драгоман! — приветствовал студента Соломин и любезно расспросил об успехах в учебе. — Японский! Это ж страшно, трудно! — вставил отец. — Да нет, папа! — возразил юноша. — Русский язык дается иностранцам ничуть не легче. Однако многие японцы постигают его очень быстро. — И надолго вы к нам? Как водится до последнего парохода? — А когда Камчатку покидает последний? — Примерно в октябре, — пояснил Блинов-старший. — Потом уж до следующей весны живем, как в бочке. Сереже никак нельзя упустить последний пароход. Это, может, плохо кончится. Возьмут и выкинут из института. И что им тогда тут делать? С разговорами они дошли до памятника Лаперузу, глыбы серого гранита, оплетенного якорной цепью. Сережа Блинов с грустью вспоминал веселое студенческое житье в Владивостоке. Это верно, что жизнь во Владивостоке была сейчас приятной. Там на рынке уж появились первые арбузы. В кинематографе «Гранд Улезион» показывали американский боевик, большое ограбление почтового поезда. По вечерам открывался цирк «Шапито» с любимицей публики, наездницей Гамсахурди. И вдруг, о, читатель!» Вот этот милый шурум-бурум вторгся с морепароход-котик, который выбросил на пристани Эгершельда громадную толпу японцев. Никто не понимал, откуда они взялись, а японцы бормотали одно «японо-русики Сю-му-сю Высокое начальство, как известно, очень не любит, если какой-нибудь безвестный соломин нарушает устоявшийся режим их бравурной жизни.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 Вставьте хороший фитиль с огнем и копотью своему забулдыге Кроуну, а я принесу извинения японскому консулу, Это черт знает, на что похоже. Соломина надо бы вытряхнуть в Петербург, чтобы в Сибири такими придурками и не пахло. Пока в верхах судачили, изобретая для Соломина кары небесные, японский консул подал него в суд. А судьи, о, наивная простота, даже не взглянули на карту. Они видели лишь факт конфискации сетей и умышленный срыв японского рыбного промысла. Но интересно, что сказали бы японцы, если бы русские стали ловить Яваси в заливе Сагами у Токио или резать японских коров на пастбищах Хокайдо? Будь судьи арбитража хоть чуточку патриотичнее, они должны были задать нам Муре один вопрос в чьих водах были задержаны ваши корабли и при каких условиях изъят у них орудия незаконного промысла лосося. Но такого вопроса они сделать не догадались. Владивостокский арбитраж усмотрел в деяниях камчатских властей незаконные действия, а неистащимая казна России обязалась выплатить японским браконьерам денежную компенсацию. Котик снова отплыл на Камчатку, дабы завершить отмщение. Капитан Битто доставил в Петропавлов целый мешок частной корреспонденции, Владивостокские торговые компаньоны оповестили камчатских купцов и духовенство о том, что дни власти Соломин уже сочтены. От этого в домах местных воротил началось откровенное рикование. — Не сегодня, так завтра генерал колюбакин треснет его оглоблей по шее тогда будет знать как в чужие санки садится ведь он говорит даже еса умыслил без нас собирать не выйдет вся головка за нами а ему склыги худом да им от хвоста побаловаться самый кончик небольш кисточки для бритья вот побритый отедва выкатывается особенно лютовал растригин не здороваться с ним С этим пентихом, коли встретишь на улице, вороти рожу на струну, вот ты его не видишь. Эти слова звучали как указание к исполнению. Из казенных бумаг, доставленных котиком, Андрей Петрович выяснил, что ему вынесено самое суровейшее порицание за беспокойный их характер. Это здорово испортит его служебный формуляр. В дополнение к этому генерал Колюбакин, приморский губернатор, почему-то вообще не любивший Соломина, указал снова открыть все кабаки в Петропавловске. Блинов пытался утешить Соломина. Уж сколько на моих глазах удалили начальников, и никто еще не падал в обморок от горя, все только радовались. Соломин был явно подавлен. Дело не в этом, сказал он. Я ведь не успел свершить ничего путного. Когда я сюда прибыл? Кажется, в середине мая, а сегодня какое число? Пятый август. Вот, видите, разве можно за такой короткий срок что-либо сделать? Нафанаил прав, можно без труда спятить. Среди казенной корреспонденции оказалось и частное письмо. Его писала Соломину та самая дама в громадной шляпе, которую он вынужден оставил в Хабаровске на попечение Юрка адвоката Ясилевича. Андрей Петрович читал.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 А помнишь ли ты прыщавого поручика фон Бетгера? Так он застрелился, глупышка. Вчера его хоронили с духовым оркестром. Люди так злые, так злые. И когда я рыдала над его могилой, какие-то глупые неотесанные бабы показывали меня пальцем. Вот я во всем виноват. Стало совсем тошно.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 Молниеносный надрез вдоль сочного брюха, и взору открывается ценное рубиновое мясо. Нож смело разъединяет боковины на два пласта, соединенных хвостом, за хвост же и вешают мясо на вешалке сушильных балаганов. К осени обветренное, а иногда и червивое, юколо будет готово. Собаки ведь все сожрут, даже лососину. Соломина поразил не сам процесс заготовки и юколы, а то варварство, с каким безжалостный нож выбрасывал на землю икру. Возле разделочного стола китовая икра лежала метровым слоем, и она пищала под ногами, обрызгивая спаги животворным соком. Было жутко при мысли, что тут заживо погребены не миллионы, а, может быть, даже миллиарды лососиных жизней. — Ну, нельзя же так, — сказал Соломин с упреком, — ведь в Петербурге на Невском икру продают фунтиками, как конфеты. — До Питер нам далече, — отвечали промышленники, — вы хоть сами-то ешьте. — Не вкусно, — скривился парень с бельмом на глазу. — Кормите собак, не ожрут подлые. Тьфу! И Соломин ушел прочь с этой живодерни. Урядник заботливо придержал стремя, пока он усаживался в седло. Они ехали дальше, а Камчатка внутренняя была совсем не похожа на прибрежную, и страна щедро открывала перед всадниками свои красоты. Шумели не белые, а сероствольные камчатские березы, над головами всадников качались крепкие завязи лесных орехов. В дороге Соломин не раз вспоминал знаменитого афериста, графа Морица Беневского. В царствование Екатерины II он посадил ссыльных на корабли и уплыл с ними в поисках лучезарной короны Мадагаскарского короля. Беневский никогда бы не подумал, что Камчатка ничуть не беднее Мадагаскар. Возле ночного костра Сотиной задумчиво сказал — — Ваша правда, мы пакеда с Камчатки верхней пенки снимаем. Ну, соболя бьем, ну, лосося ловим. Моржа схарчить завсегда рады с горчицей и хреном. А тут, казак вдруг топнул ногой в землю, тут еще копать и копать. Не нам, так внукам нашим. Что мы знаем? Может, по миллионам босиком шляемся, а сами у приятелей четвераки стреляем на выпивку. В долине реки Камчатки ландшафты стали особенно живописны. Трава была такая, хоть ешь ее. Таких сочных пастбищ для молочного скота Соломин нигде еще не видел. На мужицких грядках зрела картошка в два кулака, белее сахара. А репа была такой величиной, что ей можно было насмерть убить человека. В подоблочных высях прыгали по изумрудным склонам горные бараны, а возле шумных ручьев с кристальной водицей по их возились на лужайках медведи. Они играли, тоже радуясь жизни. Было жарко на тропе. Сотенный сказал, ежели небольшой крючок сделать в ту сторону, то вон затем распадком как раз живет Сашка из палатов, не навестить ли. Соломин согласился, но потом даже пожалел. Крючок оказался большим. Ближе к вечеру всадники въехали в медвяную тихую долину, наполненную цветами и тяжелым гудением больших золотистых шмелей. Мягко ступая, кони вывели на тропу, ведущую к зимовью траппера. Ни одна собака не залаяла при их приближении, а домишко оказался вымершим. Слепой оконце уже затянула паутина. Всадники спешились с треножек о Сочинный с опаской растворил двери. Внутри все было так, будто хозяин еще рассчитывал вернуться. В кладовой лежали нетронутые запасы. — Вот здесь жил один? — спросил Соломин. — Да нет, с бабой. Из палатов ее на миллионке подобрал. Когда привез ее сюда, я ему сразу сказал, — Ну, Сашка, добра не жди, тащит швабру в лес и никому не показывай. Соломин присел на запыленную лавку. Странно, куда же они подевались? На лавке лежала связка книг, солдатские рассказы Владимира Даля и собрание сочинения Мельникова-Печерского. — Мои книжечки, — сказал Мишка, — когда весной из палаты был в городе, я давал их ему читать. В траве возле зимовья Андрей Петрович случайно обнаружил позеленевший патрон и показал его уряднику. — Это отбьюк с флинта, — сказал тот. — Хорошее оружие. — Приличное. — Из двух стволов пулями жарит, а из третьего дробью тебя будто кипятком излейки. Так поливает. Соломин, размахнувшись, забросил патрон в кусты. — Ну, не ждать же их тут. Поехали дальше. Долго плыли по Камчатке. Вниз по течению реки до самого Усть-Камчатска. Лишь изредка мелькало на берегу убогое стойбище коряков с дымными юртами, еще реже блистали в чищобах лучинные огни русских селений. Причалишь к берегу, скопан навалится на тебя собаки. Выбегут люди, живущие в закоренелом неведении того, что творится на белом свете. Из этой поездки писал Селомин: "Я вынес, между прочим, такое впечатление, что торговцы буквально разоряют местных охотников, берут у них пушнину по неимоверно низким ценам, а товары ставят по самым высоким расценкам. Если меня сейчас не уберут с Камчатки", сказал он сотеному, — "Я за зиму это положение исправлю". Урядник не слишком доповерил эти посулы. "По-первому снег бы вам, надо тебе сак собирать". А на Камчатке уж так заведено истри, чтобы начальник заголовка есака не один, а в теплой компании ездил Поеду один, без теплой компании, даже если от этого мне потом очень холодно будет. — Все равно, — сказал Сотиной, — они ж на спирте зимой отыграются при распуске товара и свое с Камчатки сдерут. Соломин вернулся из объезда лишь в конце августа, проехав расстояние примерно такое, как от Петербурга до Харькова, но сумела глядеть лишь незначительный краешек полуострова. Утром, когда он прогуливался, ему встретился доктор Трушин, не ответивший на его поклон. Соломина это за дело. «Послушайте», — сказал он, — «вы ведете себя попросту неприлично. Уберут меня или не уберут, но пока я начальник Камчатки. Будьте добры, хотя бы буркнуть мне, здрасте!» Трушин остановился, тяжело подымая глаза. — Вы разве видели меня пьяным? — вдруг спросил он. — Нет, никогда не видел, — признался Соломин. — А тогда зачем же вы, милостивый государь, посылаете во Владивосток на меня грязные доносы? Будто я беспробудный алкоголик и не вылезаю месяцами из запоев За свою жизнь я немало написал служебных донесений, но доносов на отдельной личности никогда не сочинял. — С чего это вы взяли, господин Трушин? — Меня предупредили из Владивостока. Какая глупость! — Что значит глупость? Уж не хотите ли вы этим сказать, что я дурак? Ведь отсударь дорого обойдется. Вас я давно замечаю, вот тут не все в порядке. И врач повертел пальцем у виска. — Хорошо, и что не ушел манжур, а уйдет. Я совсем один. Тоскливо думал Соломин, берегам Камчатки подкрадывалась осень.